Вещи вам известны. Глава первая. Кофе дамы. Обе они посмотрели на официанта, но он уже наклонял чайник над чашкой Мэриэл. Закончив наливать, он перевел взгляд не на Дженнис, а на чашку Дженнис. Она прикрыла чашку ладонью. Даже после стольких лет она отказывалась понимать, почему американцы требуют кофе, едва официант подойдет к ним. Они пьют горячий кофе, потом холодный апельсиновый сок, потом еще кофе. Полная бессмыслица. Не желаете кофе? спросил официант, словно ее жест мог быть истолкован иначе. На нем был зеленый полотняный фартук, а волосы до того напомажены, что видны были все следы гребешка. Я выпью чаю, а позже. English breakfast, orange pekoe, Earl Grey. English breakfast, но попозже. Официант повернулся, будто оскорблённый, так и не встретившись с ней взглядом. Джейнис не удивилась и тем более не обиделась. Они, две пожилые дамы, а он, возможно, гомосексуалист. Американские официанты все больше и больше становятся гомосексуалистами или во всяком случае меньше это прячут. Возможно, такими они были всегда конце до концов отличный способ знакомиться с одинокими бизнесменами. Если предположить, что одинокие бизнесмены тоже гомосексуалисты, а это не могла она не признать, вовсе не обязательно. Меня, пожалуй, соблазнят взбитые яйца, сказала Мэрил. Взбитые яйца звучит заманчиво. Однако поддакивание Дженнис вовсе не означало, что она намеренно их заказала. Взбитые яйца, считала она, принадлежат второму завтраку, а не первому. Впрочем, в меню было еще много такого, что она с завтраком совсем не связывала: вафли, оладьи по-домашнему, арктическая треска, рыбу на завтрак абсурд. Биллу нравились копченые селедки, но она разрешала их ему только когда они останавливались в отелях. Их запах пропитывает кухню, говорила она ему и отрыгиваются они весь день. Ну, до этого в основном, хотя и не целиком, было его проблемой. Причина некоторых трений между ними. Била любил копченую селедочку», — сказала она с нежностью. Мэрил поглядела на нее, недоумевая, не упустила ли она в разговоре какое-то логическое звено. Ну да вы не знали, Била, сказала Дженнис так, Словно со стороны Билла было непростительным промахом, и теперь она извинялась за него, умереть до того, как он мог познакомиться с Мэрил. "Дорогая моя", сказала Мэрил, "У меня том, это том, то том, сё, и вам лучше остановить меня, прежде чем я закушу дела". Они снова вернулись к меню теперь, когда каким-то образом условия завтрака были оговорены. Мы ходили посмотреть тонкую красную линию, сказала Дженнис, и получили большое удовольствие. Мэрио прикинула, кем могли быть эти мы. Одно время мы могли означать Билл и я. Кого они подразумевали теперь? Или всего лишь привычка? Может быть, Дженнис и после трех лет вдовства не в силах вернуться к я? Мне не понравилось, сказала Мэрил. О. Дженнис покосилась на свое меню, будто ища подсказки. Нам показалось, что снят фильм превосходно. Да, сказала Мэрил, но я нашла его, ну, скучным. Нам не понравился тихий голос, сказала Дженнис, как бы делая уступку. О, я просто влюбилась в этот фильм сказать правду, мы пошли только ради Майкла Кейна. О, я просто влюбилась в этот фильм. Вы думаете, он получил Оскара? Майкл Кейн? За тихий голос? Нет, я имею в виду вообще, вообще. Думаю, что да. После столького времени. После столького времени. Ну да. Он же теперь должен быть таким же старым, как мы. Вы думаете, по мнению Мэрил, Джейнис слишком уж много говорила о том, что она старая или во всяком случае стареет, вероятно, причина в чрезмерной европеизации. Если еще нет, то скоро будет, сказала Джейнис. Они обе подумали об этом и рассмеялись. Не то чтобы Мэрил согласилась, даже в шутку. В кинозвёздах есть что-то такое, что они умудряются не стареть, как обычные люди. И косметические операции тут ни при чем. Они каким-то образом сохраняют тот возраст, в каком ты их увидела впервые. Даже когда они начинают играть более зрелых персонажей, по-настоящему им не веришь. Ты все еще думаешь о них как о молодых, играющих роли стариков. Причем часто не очень убедительно. Мэриl питала симпатию к Джейнис, но всегда находила, что она не следит за собой. Бесспорно, она упрямо выбирала серые, бледно зеленые и бежевые оттенки и позволила седине пробиться в волосах, что только усугубляло дело. Седина была настолько естественной, что выглядела искусственной. Даже этот шарф, пришпиленный через одно плечо, как вызов чему-то, был, господи помилуй, зеленовато-серым. А жаль! В свое время она могла быть очень хорошенькой. Разумеется, не красавицей, но хорошенькой. Недурные глаза, ну, достаточно недурные. Не то, чтобы она делала хоть что-то, чтобы привлекать к ним внимание. Ужасно то, что происходит на Балканах сказала Джейнис. — "Да", сказала Мэрил, которая уже давно перестала читать соответствующие страницы Санди Таймс. "Милошевичу надо преподать урок. Не знаю, что думать. Сербы пятен не меняют, как леопарды. Не знаю, что думать", повторила Мэрил. — "Я помню Мюнхен". Это как будто поставило точку на обсуждение. В последнее время Дженнис повторяла, я помню, Мюнхен очень часто, хотя сказать правду, подразумевала она то, что в раннем детстве вероятно слышала, как взрослые упоминали Мюнхен в пример недавнего и позорного предательства. Но объяснять это смысла не имело. Не лишать же довод его весомости. Пожалуй, я ограничусь гранолой и тостами из зернового хлеба. Так вы же всегда их берете» указала Мэрил, но без всякого раздражения, а как принимаемый снисходительно факт. Да, но мне нравится думать, что я могла бы взять что-нибудь другое. К тому же всякий раз, когда она ела гранолу, приходилось помнить про пошатывающийся коренной зуб. Ну а я, пожалуй, возьму взбитые яйца. Так вы же всегда их берете?» — отозвалась Джейнис. Яйца запирают, копчёная селедка отрыгиваются, вафли не принадлежат завтраку. Вы сделаете ему знак. Мэрил в своем репертуаре. Она всегда приходила первой и занимала место, откуда нельзя было перехватить взгляд официанта, слегка не свернув себе шею. Так что Джинни оставалось только помахать рукой и стараться подавить смущение, когда официант выбирал другие приоритеты. Не легче, чем остановить такси. В нынешнее время они тебя просто не замечают, подумала она.